Глава вторая, в которой Франческо вспоминает о Плинии младшем, а также о некоторых событиях своей жизни. 24 августа мы проходили мимо т е н е р и в с к о г о мыса. Как я уже говорил, до сих пор нам еще не случалось испытывать дурную погоду, противный ветер или сильное волнение. И когда утром этого дня... Выйдя на палубу, я заметил, что над морем стоит тяжелая мгла, а матросы озабоченно поглядывают на небо. Я решил, что собирается буря. Но, как старательно я не всматривался, на небе нельзя было разглядеть ни одного облачка, а поднявшийся раньше сильный ветер внезапно спал. И так. У нас не было причин тревожиться, и однако что-то тяжелое как бы висело в воздухе. Странное чувство охватило всю команду. Люди оставили работу и без дела слонялись по палубе. Только господин наш спокойно, как всегда, беседовал с капитаном корабля. — Ни море и ни небо должны нас тревожить, братец! — внезапно сказал проходивший мимо Арничо. — Посмотри-ка на берег! В это время корабль наш огибал мыс. Я увидел величественный пик Тенериф. Но я так и не понял слов Орничо. Вдруг страшный удар сотряс небо и землю и бросил меня на палубу. Подняться мне было уже не так легко, потому что огромные гладкие волны без шипений плеска подносили корабль к самым небесам для того, чтобы тотчас же свергнуть его в бездну. И так как в воздухе не было ни малейшего ветра, Это было так страшно, что я закрыл лицо руками и закричал от ужаса. Мне казалось, что какие-то чудовища двигаются где-то в глубине моря и производят это странное волнение. Я скатился к самому борту корабля и упал бы в воду, если бы господин не подошел ко мне и не помог подняться. — Не бойся, мальчик, — сказал он. Мы далеко от берега, и извержение не причинит нам вреда. И только в эту минуту мне на память пришла книга, в которой описываются точно такие же явления. Это повесть римлянина Плинии-младшего, а рассказывается в ней о гибели Помпеи из вершины горы. В самой глубине острова вырывались клубы багрового дыма и взлетали огромные раскаленные камни. Потом все вдруг так ослепительно засверкало, что я зажмурил глаза. Когда я получил возможность снова взглянуть на Тенериф, по обоим склонам горы уже текло пламя. Мне стало жарко, как подли г о р н о кузнеца, и я повернул лицо. к западу. Наставленный в Гран-Канарии Пинти, ремонт мало продвигался вперед, пока адмирал, вернувшись на Канарию, не понудил местных плотников и конопатчиков живее приняться за дело. Если бы я не видел этого собственными глазами, я никогда не поверил бы, что господин может сам строгать доски или лазить паруса. Дело в том, что, Остановкой в Гран-Канарии воспользовались и для того, чтобы сменить на конец паруса на Ниньи. На Гомеру адмирал возвратился 2 сентября с уже приведенными в порядок н и н ь е и Пинтой. 6 сентября все три судна нашей маленькой флотилии вышли из гавани в Гомере. В этот же день нам повстречался испанский корабль, идущий с острова Ферро, куда мы направлялись. Капитан его предупредил господина, что неподалеку от Ферру нас ожидает засада из трех португальских кораблей. Замышляют они, как видно, что-то недоброе. Господин ответил, что ничто не может его заставить уклониться с намеченного пути, и только уговоры братьев-пинсонов принудили его избежать этой неприятной встречи. Адмирал когда-то предлагал свои услуги Португалии, еще раньше, чем испанцам. Король Жуан II, затянув тогда переговоры об экспедиции, тайком снарядил три судна, которые направились на запад. Но Бог наказал португальцев за вероломство и послал им в пути такие ужасы, что они должны были вернуться». э т о неприятная встреча так занимала людей нашей команды, что у нас только и было разговоров, что о ней. Приятно было слышать, что испанцы отдают должное храбрости и непреклонности адмирала. — Я плавал на Азоры, — сказал матрос Бастидас, и своими глазами видел лодку, выдолбленную из цельного дерева, которую прибило туда морским течением откуда-то с запада. Уже несколько лет я слышу, что где-то неподалеку на запад от Азоров находятся неведомые острова, но до господина адмирала никто не решился туда добраться. — Слуга губернатора, — сказал Хуан р о с а на Канарских островах тоже показывал мне такую лодку. Ее прибило морским течением три года назад. — Жаль, что там не сидел живой индиец. — сказал Арничо. — Мы бы его расспросили подробно, пьют ли в Индии вино, потому что вот Хуакин Рагида беспокоится, что к концу плавания мы останемся без своей ежедневной порции. — Я видел эту лодку, — сказал я. — Но разве она похожа на те прекрасные индийские лодки с навесами для господ и отделениями для г р е б ц о в которые описывают путешественники. а р н и ч о не отвечая, за плечи повернул меня к кучке матросов, которые, казалось, ждали нас. — Сегодня твоя очередь занимать экипаж рассказом, — сказал он. — Сообщи им все, что ты вычитал в книгах об Индии и Катае, о храмах и лодках, и о городе с тысячей мостов, и о городе с золотыми крышами. Соедини вымыслы Мандевилля с рассказом Марко Поло, и друзья наши поверят, что ты лучший рассказчик на земле. Примечание. Мандевиль Джон, английский путешественник конца XIV века, посетивший, по его словам, Турцию, Армению, Египет, Ливию, Сирию, Персию, Халдею, Эфиопию, Индию и другие страны. Несмотря на чудовищные преувеличения, которые он допускал в своих рассказах, Колумб глубоко верил ему. Конец примечания. Матросы действительно уже давно поджидали нас, но со свойственной испанцам вежливостью не вмешивались в нашу беседу. Я не воспользовался советом Орничо, так как не хотел дурачить этих добрых людей, А решился рассказать может быть менее занимательное но зато истинное происшествие из своей жизни в те времена когда происходило о п и с ы в а е м о е мной я был еще крошкой и поэтому передаю все исключительно со слов матери случилось что в наших местах прошла гнилая лихорадка которая скосила почти половину населения моя мать ежедневно ставила свечи святой деве из а н а с т а ж о чтобы лихорадка миновала наш дом, но все-таки я заболел. В деревне уже не было ни лекаря, ни священника. Обоих давно снесли на кладбище. Я лежал без всякой помощи. Отец и мать, стоя на коленях у постели, молились о моем выздоровлении. В эту минуту в дверь постучали. Когда мать вышла, она увидала прокаженного. с холщовым мешком на голове и с колокольчиком в руке он стоял у нашего порога. Мать с криком бросилась от него в дом. — Жена моя, — сказал отец, — может быть, это Господь Бог хочет испытать нас? И вышел к несчастным. Оказалось, что мальчишки разбили камнями ему ногу, и он был лишен возможности продолжать свой путь. Мать... Собственноручно о м ы л и перевязала ему раны, накормила его и наполнила его с уму провизией. В благодарность за это бедняга, который раньше был цирюльником, научил ее, как пустить мне кровь. После этого у меня немного спал жар. Когда несчастный, благословляя наш дом, ушел по направлению к лесу, мать сказала отцу. «Я пойду спать в сарай». где раньше стояла корова. Когда ты заметишь у меня признаки этой болезни, положи мне в котомку хлеба и сыра, дай палку и колокольчик и выпроводи на дорогу. Но, может быть, Господь не забудет доброе дело и дитя наше выздоровеет. Через два дня я уже совершенно здоровый бегал по улицам, и никто из моих родных не заболел проказой. Наши односельчане, узнав о происшедшем, хотели изгнать моих родителей из Анастаджо, но уважение к моему отцу было так велико, что в конце концов их оставили в деревне, положившись на волю Божию, и оба они не заразились. Отец мой расшибся насмерть, упав во время работы с крыши колокольни, а мать... спустя несколько лет умерла от грудной жабы. Однако до смерти матери с ней произошел еще один случай. Когда мне было десять лет, а отца моего уже не было в живых, мимо нашей деревни проносили рыцаря, заболевшего проказой. Его несли четверо слуг, носы и рты которых были завязаны тряпками, пропитанными уксусом. Впереди на лошади ехал человек, день и ночь бивший в колокол, и все жители, заслышав этот зловещий звон, прятались по домам. Мать моя отправилась к носилкам, переменила на больном бинты и обмыла его тело. Сделала она это не для того, чтобы искушать Господа, а в память о моем чудесном избавлении. Она рассказывала... что болезнь совершенно не повредила прекрасного лица рыцаря, но так разъела его конечности, что, когда он сгибал руку, мясо расходилось на локти и была видна кость. Моя мать прикасалась к несчастному, но Бог вторично спас ее, и она не заболела. Все выслушали мой рассказ с интересом, ни разу не перебив меня, и один только... Хуан я н ь с прозванный Кротом, остался им недоволен. — К чему ты рассказал эту ерунду? — спросил он. — И кого ты хочешь одурачить этим рассказом? Где это видано, чтобы прикасаться к прокаженному и не заболеть? с е н ь о р Марио вмешался в наш спор. — Нет, я н ь с это вполне возможно, — сказал он. Есть люди, невосприимчивые к известного рода болезням. Я знал женщину, которая ухаживала за мужем, заболевшим чумой. Она ела с ним из одной посуды и все-таки осталась жива и здорова. — Случается ли, сеньор Марио, чтобы от родителей такая невосприимчивость к заразе передавалась и детям? — с интересом спросил Арничо. — Об этом? — Я ничего точно не могу сказать, — ответил секретарь. — Возможно, что так. я н е с Крот отошел от нас, недовольно покачивая головой. — Что л и г у р и й ц ы забияки хвостуны, это мне давно известно, — сказал он. — А теперь оказывается, что они к тому же еще и лгуны. так как я точности со слов матери передал описанные события, меня очень больно задело его недоверие.